Глава шестая. Дед. Охота на зверей. Очнулся. Открыл глаза. Руки и ноги крепко привязаны. Во рту вонючая тряпка, запихана так, что никак не выплюнуть. Привязан на манер Христа в вертикальном положении. Затылок болит, как после сильного удара. Передо мной две ухмыляющиеся рожи моих учителей». О, очнулся, наконец. Кабан, я же просил, не сильно, так и убить пожилого человека можно. Дед, ты хотел увидеть нашу хитрость? Вот ты и есть она, наша хитрость. Живец называется. Хотим монстров на живца половить, как на рыбалке. Ловил когда-нибудь крупную рыбу на мальков. Мы в прошлый раз здесь охотились без живца. Очень неудобно было. Эти твари... Под нашим деревом собрались. Очень трудно в них попадать было. Ветки и листья мешают. Кучу патронов зря извели. А они, дед, немало стоят. Без живца рентабельность охоты слишком низкая. Тебе теперь понятно? Зараженные возле тебя соберутся, обедать будут. Вот мы их, как в тире, и перестреляем. Из жердя так и поперло остроумие. Он упивался своим превосходством и находчивостью. «А для того, чтобы они на тебя с гарантией навелись, ты нам поможешь, мы тебя простимулируем». Он вытащил из-за пояса монструозный нож и силой воткнул в мое левое бедро. «Я завыл от страшной боли, из глаз потекли слезы, а из раны рекой полилась кровь». Жерть приложил к ноге еще одну тряпку и начал напитывать ее кровью. Затем он этой тряпкой набрызгал мокрую дорожку до ближайшего муравейника и бросил. «Сейчас к тебе поползут муравьи и будут тебя кусать. Они здесь очень кусачи и злые, так что ты ори погромче, пожалуйста». С этими словами он силой выдернул у меня тряпку изо рта и вдвоем с напарником побежал взбираться на свой насест. «Вот сволочи!» — пронеслось в моей голове. «А я уши развесил, не мог сразу догадаться, для чего они меня сюда ведут. Буду молчать, зубы стиснул и молча подохну. Не буду этим гадам помогать». Но, видно, друзья-охотники предвидели такое мое поведение, и с дерева раздался громкий выстрел дуплетом из берданки. Стреляли не по мне, а в воздух для шума. Мне стало как-то нехорошо. Мир поблек. Видно последствия шока, и я стал наблюдать за происходящим как бы со стороны, спокойно и без эмоций. Вот появились муравьи из своей кучи. Они деловито двигались вдоль кровяной дорожки. Некоторые останавливались и подолгу пили из луж мою кровь. А остальные все ближе и ближе приближаются к моим ногам. И вот они уже забираются по мне, пока не кусают. И тут я почему-то вспомнил кадры из одного фильма про муравьев, где тропические муравьи-ткачи... Кажется, так называются. А может, муравьи портные стягивают и сшивают листья деревьев, чтобы сделать свое гнездо. Они, кажется, экофилло называются. Вдруг вспомнил я их латинское название. Вот бы и эти так. Стянули бы мне края раны и зашили, чтобы кровь не текла. Господи, какая чушь в голову лезет перед смертью. Вдруг на краю поляны зашевелились кусты, и появились спортсмены. Бегуны на длинные дистанции. Они вытянулись в длинную колонну, которая устремилась в мою сторону. Спортсменами они выглядели, потому что почти все были без штанов. При приближении уже можно было разглядеть авангард этой колонны. Один мужик и две бабы. Волосы пучками, местами лысина. Морды безобразно оплывшие, почти уже нечеловеческие. Руки не по-спортивному вытянуты вперед. «Уже хватать меня собираются!» И вдруг раздался короткий мощный рык с правой стороны поля. Колонна как по команде остановилась. Из леса вылетело что-то страшное, большое и стремительное. Причем летело это не ко мне, а к голове колонны. Первые три спортсмена улетели в кусты от удара огромной когтистой лапы, а остальные начали пятиться назад, изображая страх и покорность. Огромная, почти трехметровая горилла проурчала низким горловым звуком своим младшим коллегам, после чего они опять стали пятиться назад и развернулись ко мне. «Рубер, кажется». Подумал я, вспоминая рисунок из буклета. А может быть и молодая элита? Отметил, что все тело покрыто костяной броней и острыми шипами. Зверюга не спешила кидаться на меня, чтобы сожрать. Она поняла, что я обездвижен и никуда не денусь. И стал крутить головой, чтобы понять, кто тут для него приготовил обед и не ловушка ли это. Тело его было напряжено и готово в любой момент сорваться в гигантский прыжок. И вдруг на его черепе сверкнула искра и раздался противный визг рикошета. «Вот дурак, кабан!» — подумал я. «Сидел бы себе потихоньку, и, глядишь, бы пронесло!» «Пуля не нанесла...» обросшему костяной броней черепу образины никаких видимых повреждений. Зато он сам сразу навелся на стрелка и полетел двумя прыжками к дереву с лобазом. Глянул вверх, попытался залезть, но не получилось. С треском обломилась огромная ветвь, После падения чудища оббежало дерево пару раз и ухватилось передними лапами за ствол. Сверху начали беспорядочно полить из ружей, но чудовище, не обращая внимания на эти комариные укусы, стало трясти дерево, как садовод, молодую грушу в саду. Огромное дерево моталось по гигантской амплитуде из стороны в сторону. «Дерево выдержало, а деревянный настил лобаза нет». В сторону полетели доски и визжащий, как поросенок, кабан. Рубер подбежал к телу и коротким движением лапы успокоил его. Затем вернулся к дереву и продолжил свое занятие. Жерть недолго цеплялся за ветки и тоже полетел вниз. Гигантский зараженный деловито схватил добычу, одного лапой прижал к телу, а другого взял в зубатую пасть и спеша направился в мою сторону. Разложил свой обед прямо передо мной и деловито стал хрустеть костями кабана. «Меня он не кинулся убивать, прекрасно понимая, что я никуда не денусь. Умная тварь!» Жерть, оказывается, не умер. Он начал копошиться, двигать руками и что-то невнятно бормотать. Бредил, похоже. Нижняя половина его тела не двигалась, позвоночник переломан. А Рубер доел кабана... Даже мозги из черепа высосал с громким «сёрбаньем» и потянулся к его другу. Вдруг вдали, у группы спортсменов, которые до этого почти не показывали своего присутствия, началось движение. Рубер и я синхронно стали смотреть туда. Зараженный даже привстал, чтобы лучше видеть. Младшие людоеды начали крутиться. Пытались дотянуться до верхней части позвоночника, чтобы почесать чего-то там. По очереди падали и катались по земле. Что за черт возьми происходит? Чудовище недолго любовалось концертом своих младших коллег. У него тоже зачесалась шея ниже затылка, и он стал тянуть туда свои когти. И тут до меня дошло, что это их муравьи кусают». В брошюре про стикс было написано, что зараженные почти нечувствительны к боли. И что же это за муравьи такие, что способны досадить этим непробиваемым чудовищам? И почему меня до сих пор никто не кусает?» Младшие зараженные начали затихать на земле. Было видно, как они судорожно дрожат перед смертью. Старший их собрат боролся еще долго. С громким ревом катался по земле и несколько раз чуть не снес мое дерево вместе с моей привязанной тушкой. Он пытался дотянуться до верхней части спины, но у него не получалось. Огромные шипы и переразвитая мускулатура не давали это сделать. Вскоре затих и он, и я вместе с ним. Но я затих не потому, что меня покусали, а просто от шока или потери крови, а скорее от того и другого вместе. У меня опять отключилось сознание.